Глава 62. Дорога домой. Такое чувство, что на меня обрушилось небо. Что? воскликнул я, хватая ртом воздух. Ты о велика? Нет, это невозможно. Это неправда. Ты просто шутишь надо мной. Это игра такая, да? От волнения даже сам не заметил, как перешёл с ней на ты. Впрочем, принцесса не высказала недовольства, лишь стояла виновато, потупившись в траву. "Это не шутки, Алексейан", покачала она головой. "Прости, что не сказала раньше, ну, всё как-то было не до того". "Значит, всё время ты меня обманывала?" глухо спросил я. Лежащая в путах на траве к рольчати на Ми린다 заинтригованно засопела. Думою Мачихи доставила удовольствие новость, что мне кто-то лгал и что я этим сильно огорчён. Ну почему сразу обманывала, возразила принцесса. Скажем так, немного не договаривала. Ну ладно, много. Просто так получилось. Я попала в незнакомый мир, в чужое Притом ещё больное тело с женихом полицейским, который мечтал у печ невесту в психушку пожизненно. Ничего удивительного, что я пыталась соблюдать осторожность. Я хотела всё тебе рассказать сразу после аптеки, правда, но явился Рендел, намереваясь тебя арестовать, и пришлось импровизировать. Я просто молча схватился за горло, чувствуя себя полнейшим идиотом. Поверить не могу, что всё это время меня водили за нос. Да я и сам хорош, не смог сопоставить элементарные факты. То, что Алиса знала обо мне слишком много, о чём я не рассказывал никому, кроме Авелики, должно было меня насторожить, а я, как критично заторможенный ящер, решил, что у принцессы Дарьи сновидения. Все эти моменты самобичевания и рефлексии были прерваны взыискрившемся напротив нас порталом. Я подумал, что это вызвано Алисой карета, но понял, что ошибся, увидев выскакивающего из серебристого тумана ректора Хорниса, метнувшегося к нам в компании с профессором Зинером и молодым помощником-долговязым студентом. Взъерошенное и не на шутку встревоженное это трио выглядело весьма колоритно. Увидев спеленутого на траве краконя, студент едва не прослезился и сдержал порыв чмокнуть ушастого в нос. К счастью Мелинды, в последний момент он передумал. Бешеный взгляд побагровевших глаз животного значительно остудил его пыл. «Вот вы где!» — радостно всплеснул руками профессор. «Хвала Всевышнему, что артефакты поиска наконец-то показали, где вы находитесь, ваше высочество. Простите нам досадную оплошность, что мы не смогли уследить за краконем». Для нас это было большой неожиданностью, что это животное способно развивать невероятную скорость и таранить жирненькой тушкой стены. В глазах крыльчатины Меленды вспыхнули огни массового поражения. По-моему, слова про упитанность она приняла на свой счёт и страшно оскорбилась на такое хамство. Вижу, вы зафиксировали его магическими путами, покосился он на беглянца, ну точнее на беглянку. Не в силах пошевелиться, животное лишь сморщило нос, сдавленно хрюкнуло и оскрелило острые зубы. «А, "А с ним всё в порядке?" забеспокоился преподаватель. "Физически кракон здоров", заверил я его, и как честный дракон добавил: "Вот только на жив психике есть сомнения. Вы же позволите вернуть его назад в зоопарк и полностью обследовать?" Но в всякий случай уточнил Зимер. У нас ведь договор, помните? Да, конечно, кивнул я. Только прошу соблюдать особую осторожность с этим существом. Оно как-то резко зверело. Советую посадить его в суперпрочную клетку, из которой он точно не сможет выбраться. Да-да-да, конечно, мы непременно учтём полученный опыт, профессор затряс головой. Подняв крончае тело магическими потоками и направляя перед собой как воздушный шарик, довольная компания направилась назад в портал. Проплывая в серебристый туман, Милинда одарила меня взглядом пришибленного питбуля, чихнула и скрылась из виду. "Доброго здравия и всех благ, ваше высочество", произнёс на прощание ректор. Взаимно мистер Хорнис отозвалась за нас обоих Алиса Едва их портал захлопнулся, на дороге неподалеку от нас открылся ещё один, фиолетовый, и на этот раз это была уже заказанная карета. "Ваше высочество с возвращением в Тейт", подскочил к принцессе кучер. Окинув мой ошейник заинтригованным взглядом, он распахнул перед принцессой дверцу. Я помог девушке забраться внутрь, и карета тронулась в путь. Между нами повисло напряженное молчание. Алиса старательно отводила взгляд в сторону. Я улавливал ее эмоции. Ей было крайне неловко от всей этой ситуации. Меня же продолжали раздирать противоречивые эмоции. «И все же в голове не укладывается, что все это правда», — искренне признался я. Прекрасно помню, что я чувствовал, когда целовал Авелику. Слишком большая разница с тем, что я испытал этим утром, когда ты сама прикоснулась ко мне губами. Безнадёжно. Я даже не знаю, как объяснить тебе всё это поделикатнее. Обречённо махнул я рукой. Хм. Значит, тело Авелики тебе понравилось больше моего? Расстроилась девушка. Шурс. Ну почему всё так сложно?